не говоря ни слова. Его глаза медленно наполнялись горячими, полными ненависти слезами. — В карцер! — сказал Гарднер. — Возможно, вы что-нибудь почувствуете, когда он запоет, мистер Паркер. С этими словами Гарднер вышел. Когда Джек и остальные мальчики стройными рядами шагали на утреннюю проповедь, волк все еще завывал в карцере